Глава 76. Карета мчалась, будто сама чувствовала, что время уходит. Я прижималась к спинке, стараясь не дрожать, но пальцы предательски подрагивали, будто всё ещё держали ту нить, что ускользала сквозь пальцы как дым. Рядом нервный отец сжимал медальон с портретом дочери, так что костяшки побелели. Его дыхание было прерывистым, почти судорожным. Он не просил, он требовал чуда. А я? Я знала, что чудес не бывает. «Есть только цена, и я уже платила её слишком часто». «Скажите, что всё будет хорошо», — неожиданно произнёс он. Я замерла, и я не могла этого сказать. Я не знала, как будет, поэтому вздохнула и произнесла. «Я сделаю всё возможное», — прошептала я в надежде, что эти слова хоть немного утешат его. Карета ехала недолго. И вот она въехала в красные ворота, а я увидела двухэтажное поместье. Мне галантно помогли спуститься с подножки, а чужой дворецкий открыл мне дверь. Запах здесь был чужим, и я сразу это почувствовала. «Сюда, мадам!» — послышался голос служанки, а я спешила по лестнице, глядя, как быстро мелькают её чёрные туфли. «Вот сюда!» Я вошла в спальню, чувствуя запах лекарств. «О, этот запах я узнаю из тысячи!» Сразу вдруг стало гадко, словно хотелось их выплюнуть. Тяжёлые бархатные шторы были задёрнуты и в полумраке лицо девочки казалось восковым. Я услышала тиканье часов, медленное, неумолимое, как будто судьба отсчитывала последние секунды. Мать девочки сидела, словно вырезанная из воска, её глаза были сухими, но в них пустота глубже любой могилы. Она не плакала. Плакать — значит верить, что есть шанс. А она уже сдалась. Только пальцы, худые, как ветки, всё ещё цеплялись за детскую руку, будто боялись, что если отпустят, Душа улетит навсегда. «Мадам, Виолетта с детства слаба здоровьем. И сегодня ей стало ещё хуже», — сбивчивым шёпотом прошептала хозяйка, а я уловила едва заметный запах её духов. Она отошла в сторону, прижимая к губам платок. Я присела в кресло, пытаясь рассмотреть нить жизни ребёнка. Тонкая, похожая на волосинку сердцевина нити. Вот на чём ещё держалась жизнь ребёнка. Я протянула руку и мир качнулся, будто земля ушла из-под ног. В горле стоял ком, горький, как пепел. Пальцы задрожали, но я сжала нить, ту самую, что держала жизнь этой девочки на волоске, и тут же почувствовала. Моё собственное сердце замедлилось. Как будто судьба забирала у меня удар за ударом в плату за чужое дыхание. «Доктор сказал, готовьтесь», и едва выдавила из себя эти слова хозяйка. И беззвучно заплакала. Я протянула руку, осторожно беря два конца нити, как вдруг нить лопнула. Я попыталась стянуть концы, чувствуя, как у меня слабеют руки. Такая слабость накатила на меня, что я едва могла шевелиться. «Давай!» — шептала я, пытаясь соединить их вместе. Золотой свет соединил нить, а я выдохнула, едва ли не стекая по креслу от слабости. И только я хотела сказать, что опасность миновала, Как вдруг увидела, что нить снова рвётся. Я такого не ожидала. Я успела подхватить её и снова соединить, превозмогая слабость и лихорадку со сознобом, но нить опять стала рваться. Я испугалась. Я ничего не могла поделать, кроме как снова схватить её и сжать в руке, не давая концу ускользнуть. Я не могу, она постоянно рвётся, прошептала я, пытаясь связать узел. «Опять!» «Не достает!» «Опять!» «Буквально миллиметра не хватает!» Я держала нить жизни в руке, как вдруг отец девочки закричал мне в лицо. «Так отрежьте у кого-нибудь!» «Отрежьте и привяжите к моей дочери!» «Я так не могу!» — твёрдо произнесла я. «Если вы хотите чудо, молитесь. Я не богиня. Я женщина, которая уже умирала, и знаю цену каждой нити». «Мне плевать!» — перебил меня криком обезумевший отец. «Можете вы это или нет? Делайте, делайте, я приказываю вам!» «Чарльз, я тебя умоляю!» — прошептала мать, пытаясь вмешаться. «Это же герцогиня! Ты не смеешь ей приказывать!» «А ты не смеешь открывать рот, поняла?» — резко произнес мужчина, ткнув жену в грудь. «Это ты виновата в том, что случилось! Это ты не уследила за ней! Это ты позволила горничной вывести её на улицу в осенней шапке!» Женщина захлебывалась слезами, словно не имея шанса возразить. Она прижала руку к лицу, а по её щекам потекли слёзы. «Делайте!» — закричал отец. «Мне плевать, кто вы, хоть богиня, хоть герцогиня! Если вы не спасёте мою дочь, я... я убью вас! Вы понимаете?»